Глава 21 Черное море в конце декабря производит двойственное впечатление. Вспоминая теплые и ласковые волны летних месяцев, с которыми ассоциируется у нормального человека отдых в Крыму, трудно поверить, что раскинувшиеся за бортами крейсера серые массы воды могут радовать глаз. Пасмурное небо, сильной окачкой пробирающий до кости холод влажного морского воздуха, не добавляли положительных эмоций всем находящимся на палубе. Но служба есть служба. И наблюдатели, расчеты артиллерийских и зенитных орудий, стоически переносили тяготы военно-морской службы. Караван из крейсера «Красный Крым», лидера «Ташкент», дух эсминцев бойки и «Беспощадный», входящих в состав Черноморского флота, совершали вроде бы обычный рейс из Севастополя в Туапсы. За последнее время они совершили несколько таких переходов, вывозя раненых и материальные ценности из осажденного города и доставляя обратно подкрепления и боеприпасы под постоянными налетами немецкой авиации. Но этот рейс отличался от всех остальных. Еще во время разгрузки в Севастополе на крейсер «Красный Крым» прибыло не меньше десятка сотрудников НКВД, которые успели облазить весь корабль и переговорить практически со всеми членами экипажа взяв с них подписку о неразглашении обстоятельств этого похода. Поздно ночью к минной стенке, где крейсер под погрузкой, прибыла колонна техники, возглавляемая странной многоколесной приземистой боевой машиной. За ней шли несколько автобусов, выглядевших достаточно необычно, благодаря обтекаемым и плавным обводам корпуса. К этому моменту пристань была освещена прожекторами, оцеплена бойцами батальона НКВД и под их бдительным контролем из автобусов стали выходить люди, подниматься по трапу на корабль и проходить специально выделенные для них каюты. Среди пассажиров преобладали женщины, дети, но были и вооруженные мужчины в непривычной пятнистой форме со множеством карманов, на которых были нашиты шевроны НКВД СССР. Они наравне с бойцами НКВД, оцепляющими пристань, охраняли прибывших женщин, детей и многочисленные грузы, которые в срочном порядке перегружались в трюмы крейсера. Через два часа все автобусы и даже бронемашина с помощью портового крана оказались подняты на палубу корабля, закреплены и скрыты брезентовыми чехлами. С началом позднего декабрьского рассвета крейсер Черноморского флота СССР «Красный Крым» подходил к выходу Ахтиярской бухты, где его ожидали корабли сопровождения. Лидер и два эсминца второго дивизиона Черноморского флота. Когда уже совсем расселом, корабли, идущие кильватерным строем, давно оставили за кормой Балаклавскую бухту и на крейсерской скорости уходили в сторону Туапсе. Комендоры боевого корабля с интересом рассматривали прохаживающихся по палубе бойцов НКВД, охранявших зачехлённую технику. Но особым вниманием пользовались люди в необычной пятнистой форме. Еще при погрузке на палубе разместили и закрепили две спаренные зенитные установки с колесами по бокам, на сиденьях которых разместились бойцы в пятнистой форме, всем своим видом показывая решимость отражать атаки авиации противника. В дополнение к ним еще четверо таких же камуфлированных расположились парами по каждому борту, держа наготове странные двухметровые трубы защитного цвета. Обстоятельства рейса и жесткие требования секретности заставляли матросов делать вид, что не замечают пятнистых. Но косые взгляды «нет-нет», но останавливались на таинственных пассажирах. Ближе к обеду все надежды на пасмурную нелетную погоду не оправдались. Наблюдатели, контролирующие воздушную обстановку, расчеты зенитных орудий и крупнокалиберных пулеметов, озабоченно посматривали на небо ожидая атаки немецкой авиации, которая в последнее время хозяйничала в небе Крымского полуострова. Командир крейсера, капитан второго ранга Зубков Александр илларионович стоял на мостике и хмурился, наблюдая всю улучшающуюся погоду. Он снова яростно потер покрасневшие от недосыпа глаза и покосился на майора НКВД в необычной пятнистой форме, который с самого выхода из Севастополя облюбовал небольшой откидной столик с картами разместив на нем странный прибор, похожий на раскрытую книгу с многочисленными кнопками. От прибора на палубу были проброшены провода, ведущие к опломбированным блокам с антенами разнесенными по носу и корме корабля. Возле каждого из приборов находился вооруженный боец войск НКВД, как бы подтверждая особую ценность аппаратуры и оправдывая все необычные меры предосторожности и секретности, сопровождающие этот рейс. Единственное, что раздражало командира корабля, так это срочность, с которой пришлось чуть ли не бежать из города в светлое время суток. По уму, надо было дождаться следующего вечера и выходить в ночь и к рассвету уже уйти из зоны действия немецкой авиации. Особые полномочия, которыми были наделены сотрудники госбезопасности, доставленные несколько дней назад на подлодки в Севастополь, не оставляли сомнений в важности вывозимых людей и техники. На мостик поднялись майор госбезопасности Дегтярев и капитан Дунаев, облаченные в такую же пятнистую форму, как и большинство пассажиров крейсера. По едва заметным приметам, Зубков еще при погрузке разглядел в них моряков, которые усиленно старались не выглядеть такими. Это можно заметить потому, как люди спускаются по тесным трапам боевого корабля, как ходят по палубе и неосознанно называют столовую камбузом и туалет-гальюном. Только человек, набегавший во время тревог по крутым узким трапам военного корабля, понабивавший шишек при этом, будет так уверенно чувствовать себя на палубе. Особенно это проявилось, когда при погрузке чуть не разбили ящики с оборудованием. Дунаев при этом разразился таким трехэтажным матом, что войсковая принадлежность капитана стала понятна всем и без пояснений. Его улыбчив и ироничный начальник Дегтярев с внимательными глазами побитого жизнью волчара Парой фраз умудрился выдать себя с потрохами. Перед самым отходом корабля на пристань выскочила машина с пулеметом на раме. Из нее вышли несколько людей в такой же форме, и один высокопоставленный начальник, увидев которого охрана подтянулась, а начальник Корула, расправив несуществующие складки на гимнастерке, подбежал с докладом. Они недолго поговорили с Дегтяревым и Дунаевым, потом обнялись, и когда все поднялись на борт и убрали трап, с пристани в мегафон прокричали «Медузяка, удачи не подведи на что дегтярев не пользуясь какие либо средствами выдал длинную непечатную фразу от которой большинство присутствующих людей покатилось со смеху и у многих поднялось настроение чувстввалось какая то сила и уверенность этих необычных людей сейчас оба поднялись по ком... на командирский мостик даже не ради приличия а по привычке и спросив разрешение, что еще раз подтвердило догадки Зубкова. Он коротко кивнул, не отрывая взгляда от раскинувшегося перед глазами моря. Дегтярев деловито подошел к своему бойцу, сидящему в волке и уткнувшемуся в светящийся экран прибора, и поинтересовался обстановкой. Севернее 40 километров немецкий разведчик, северо-запад 30 километров, групповая цель, идентифицирована шесть различных передатчиков и голосов. Судя по скорости, либо торпедоносцы – либо бомбардировщики. Результаты перехвата? Немцы. Выведи привязку по карте. Тот провел какие-то манипуляции и с какой-то виноватой интонацией прокомментировал. «Товарищ майор, как удаляемся от Севастополя, сигнал эталонных маяков падает, соответственно, точность определения координат падает». На что получил весьма нетривиальный ответ, который очень заинтересовал командира корабля необычностью построения фразы. «Ничего, даже это сейчас круто!» Дегтярев повернулся к Зубкову, внимательно наблюдавшему за диалогом, и попросил его подойти. «Товарищ капитан второго ранга, подойдите, пожалуйста, вам будет это интересно!» Зубков с интересом устался на светящийся экран. Там была выведена достаточно точная карта Крымского побережья, зеленым кружком местоположение корабля и несколько точек, выделенные красным. Возле каждой из красных точек была выведена информация о курсе и скорости. Наметанный глаз моряка сразу понял, что ему показывают, но требовались пояснения, поэтому Дегтярев чуть кивнул и распорядился. «Сержант, докладывайте!» Молодой парень в пятнистой форме, руки которого порхали по кнопкам с русскими латинскими буквами, как на печатной машинке, двигал странное устройство на столе, видимо, управляя стрелкой на экране прибора, дал развернутое пояснение о приближающихся целях, скорости и местоположении. Зубков всмотрелся в экран и испытывал странное чувство. Наверное, так себя чувствует слепой, получивший на время зрение. Так и здесь. Ему пояснили, что тут отражаются все источники радиоизлучения, которых могут услышать чувствительные приборы, размещенный у него на корабле. «Нас заметили?» «Нет, это в районе летает пара немецких разведчиков. Скорее всего, засекли какой-то корабль, и на него наводят эскадрилью бомбардировщиков. Нас пока не обнаружили. Это мы тщательно отслеживаем. Но они идут в режиме радиомолчания, то они для нас, к сожалению, невидимы». В таком напряженном состоянии крейсер шел еще два часа, пока с поста наблюдения не передали о появлении высот на одиночной цели. На такой высоте его достать стоящими на вооружении крейсера и кораблей сопровождения сопровождении средств МПВО невозможно. Звуков облинулся на Дегтяреву. Тот спокойно стоял рядом с сержантом и смотрел на экран. Товарищ майор, он в режиме радиомолчания шел. У нас же пассивная система. Пока они вякать в эфире не начнут, мы их не видим. Я понимаю. Включить режим селективного подавления связи а затем достал странный черный прибор с антенны и надписью на английском языке «Кенвуд». Нажал кнопку и коротко проговорил. «Всем стрелкам! Полная готовность!» Прибор, оказавшийся радиостанцией, что-то в ответ проскрежетал но понять не было возможности. На корабле уже заревели сирены, и попал его за тополем на расстанок матросовых командиров, занимающих места по боевому расписанию. Такие же сирены слышались на идущих кельваторе лидера и эсминцах. Азубков вышел на палубу и смотрел в бинокль за улетающим самолетом, которому вдогонку без результата хлопали 76 миллиметровые зенитные пушки. Он повернул голову и увидел рядом Дегтярева. Лицо его посуровило, и взгляд из иронического и стал сосредоточенным и стальным, как у снайпера, готовящего выстрел. Азубков невесело усмехнулся. «Нас обнаружили. Теперь скоро жди гостей повернул голову и дал команду рулевому изменить курс, а сигнальщику от семафорит на корабле сопровождение об изменении курса. Дегтярёв спокойно выслушал команды капитана крейсера и от себя ответил. «Ну, не так скоро они нас обнаружат. У разведчика некоторое время будут проблемы с радиосвязью. Минут 10-15. Тут можете поверить, товарищ капитан ранга Но на кораблях все так понимали, что скоро их ожидают встречи с немецкими бомбардировщиками. Через час, когда часовая стрелка на специальном морском хронометре в рубке управления перескочила отметку в два часа дня, служба радиоперенгации доложила о том, что в их сторону направляются несколько источников радиоизлучения. На этот момент система радиоподавления была отключена, и немецкая эскадрилья, не нашедшая караван русских судов, разделилась на несколько пар чтобы расширить зону поиска. Все это слушалось на капитанском мостике, и один из людей Дегтярева, неплохо знающий немецкий язык, давал пояснение. Судя по зонам охвата и курсам, в сторону каравана направлялась пара самолетов, и примерное время пересечения курсов составляло около 20 минут. По команде с флагмана, лидер и эсминцы вышли из склеватора и стали расходиться веером к вероятному курсу появления пары немецких бомбардировщиков. В это же время опять включили систему селективного подавления радиосигнала и ждали только появления немецких самолетов, которые начнут атаковать и попытаться связаться с остальными бомбардировщиками эскадрилы. Но весь расчет строился на то, что они не успеют связаться и попытаются атаковать корабли. И на этот случай у советских моряков, а точнее у их пассажиров, есть несколько интересных сюрпризов. Пара самолётов появилась несколько раньше, но все уже были готовы, и как только они начали заход на самый крупный корабль, крейсер «Красный Крым», небо окрасилось многочисленными облачками разрывов зенитных снарядов. Все четыре корабля стали выпаять в манёвр уклонения, идя зигзагом, пытаясь сбить прицел заходящим на пикирование лаптёртником. В воздухе завыли сирены атакующих самолётов. Недалеко от крейсера шёл лидер «Ташкент», на котором находились несколько 37 миллиметровых зенитных автоматических пушек. Они почти непрерывно хлопали, создавая огневую завесу для флагмана. Тут же почти как пулеметы затрещали зенитные спаренные пушки, установленные на крейсере перед самым открытием. С кормы и носа в сторону немецких самолетов потянулись плотные цепочки трассирующих снарядов. Необычная, практически бешеная скорострелность русских зенитчиков напугала немецкого пилота, и он сбросил бомбу, не дойдя до 40, до 450 метров к самой оптимальной высоты для бомбометания. Идущий за ним самолет не успел отвернуть, спустился чуть ниже и буквально брюхом налетел на облако летящих навстречу трассирующих снарядов. Прошло несколько мгновений потеряв крыло, самолет завертелся в воздухе, взорвался и огненным шаром устремился вниз. В метрах пятидесяти перед крейсером поднялся высокий фонтан воды, окатившие находящихся на носу пятнистых НКВДшников и комендоров носовых орудий. Двое бойцов НКВД в пятнистой форме скинули на плечи двухметровые трубы. Некоторое время прицеливались, почти синхронно раздались хлопки с диким шипением, за уходящим после пикирования бомбардировщиком устремились две ракеты, оставляя за собой дымный след. На всех кораблях несколько сотен пар с надеждой следили за огнями реактивных сопел, приближающихся к самолету с крестами на крыльях. Пара мгновений, и один из огоньков потух, и уже бесполезная ракета, чуть пролетев по инерции, стала падать в море, но не прошло и нескольких секунд, взорвалась яркой вспышкой, сработал самоликвидатор.